К тому времени, когда они доехали до дома матери в Беверли-Хиллз, Джош успел обдумать случившееся и пришел к выводу, что Адаму ничего не угрожает. Хотя этот ретровирус мог заразить не только грызуна, но и человека, доза была рассчитана на существо весом 800 граммов, а его брат весил раз в 100 больше. Поэтому риск воздействия препарата на его генетическую систему был ничтожный. «Так со мной ничего не случится?» спросил Адам. «Нет». «Ты уверен?» «Да». «Извини меня за это», сказал Адам. «Еще раз спасибо за то, что забрал меня. До свидания». «Я подожду, пока ты войдешь в дом», ответил Джош. Он смотрел, как брат прошел по подъездной дорожке и постучал в дверь. Открыла мать. Адам вошел внутрь, и мать закрыла дверь. На Джоша она даже не взглянула. Он завел двигатель и уехал.